варианта окончательного осчастливливания. А в 1840 году Николай I утвердил новый проект изменения сущности своих злокозненных подданных. Проект предполагал следующие меры: первое уничтожение кагала, второе устройство общеобразовательных школ, третье учреждение губерских равинов, то есть равината получающего деньги от государства, а не от кагала. Четвёртое поселение евреев на казённых землях для приучения к земледелию. пятое разбор евреев на полезных и бесполезных. Шестое запрет носить еврейскую одежду. Николай внёс существенную поправку в эту последовательность действий. Разбор поставил раньше, чем поселение на казённых землях, и заменил в окончательном тексте указа слова бесполезный на не имеющий производственного труда. И это единственной поправки, которые сделал царь, принимая замечательный проект. Итак, предстояло разобрать на два разряда всё еврейское мещанство, то есть всех небогатых евреев. В первом разряде следовало числить всех, кто имеет прочную оседлость и имущество, во втором тех, кто их не имеет. Предполагалось дать второму разряду 5 лет, чтобы поправить свои дела, а потом применить к ним особую военно-трудовую повинность. Брать в рекруты втрое больше, но брать не на 25, а на 10 лет. И в этот срок употреблять их в армии и флоте преимущественно в разных мастерствах, обращать потом согласно желанием их в цеховые ремесленники или в состоянии земледельцев. Намерение правительства получило обширное оповещение в печати, явно для предупреждения возмущений в Европе. Но там, конечно же, все равно о мерах правительства Российской империи писали не так, как это хотелось правительству. Беда с этими европейцами. Вечно не понимают они, что не нам понять высоких мер, дворцом внушаемых вельможам. И в кантонисты их не заберешь. В 1844 году новая попытка выселить евреев из деревень. А в 1846 году окончательно перешли от теории к практике. Стали брать каждый год 10 рекрутов с одной тысячи мужчин, когда как для крестьян была норма 7 рекрутов с одной тысячи через год на второй. Разумеется, сразу же возникли рекрутские недоимки. По решению 1850 года стали брать за каждого недоброного рекрута ещё трёх сверх нормы. В 1852 году новый указ о пресечении укрывательства с переченем суровых наказаний тем, кто бежал, и указ брать вместо них родственников или руководителей общины, с которых они происходят. А за каждого лишнего рекрута с общины списывалось 300 рублей недоимки. В 1853 году изданы правила о дозволении еврейским общинам и частным лицам представлять место своего рекрута любых пойманных без паспорта, и тут началась церковь. рекрутская вахханалия. В общем-то, рекрутская вахханалия можно назвать и всё происходившее ранее. Но раньше хотя бы кагал не содержал специальные отряды для ловли детей в рекруты. А тут появились целые отряды охотников за детьми. Люди, профессионально занятые облавами в местечках, штетлах и хватавших всех, кого только можно сдать в контонисты. Ответственность за призыв еврейских рекрутов была возложена на кагалы. Поскольку евреи не соглашались добровольно отдавать детей, кагалы принимали насильственные меры. Во всех общинах появились особые охотники за детьми. Ловчики, хапперс наидиш. Поэт Левин так писал свои впечатления. «Я, тогда девятилетний мальчик, жил в родительском доме в Минске. Однажды летним днем я пришел в Хедр и вижу. Маламеда нет, Хедр пуст». Хозяйка дома объяснила мне, в чём дело. Маломет оказывается прячется от лавцов, а всех детей заперли по домам, ибо пришла беда. Детей хватали и сколыбели, женихов уводили из-под купы, чтобы отдать их в солдаты. И каково же мне было увидеть то, что увидели мои глаза. Лавцы евреи, кагал евреи, и они же, словно львы, рвущие жертву, выхватывают из материнских объятий младенцев, птенчиков малых. Думаю, что и разбойники не сотворили бы подобного даже с евреями. А тут евреи творят такое с евреями же. Что же это, как это возможно? Мысль эта удручала меня до такой степени, что я пугался при виде евреев, при виде братьев моих. Как это часто с ним случается, учебник не то, что был жот, нет. Так тоже нельзя сказать. Учебник даёт несколько не тот акцент. Например, в этом учебнике нет ни слова о бесполезных, вообще о разделении евреев на разряды. Нет ни слова, что длилось это безобразие с Хапперс вовсе не всё царствование Николая I, а всего 2 года. Как это часто случается, описывается сущее безобразие, преступление, но описывается ещё хуже, ещё страшнее, чем оно было. А зачем? Неужели для того, чтобы Россию сделать ещё более непривлекательной? Но ведь волей-неволей учебник ставит под сомнение и отменное поведение евреев. Причем, чем большее число лет кагалы нанимали подонков хапперс, тем под большим сомнением оказывается высокий образ мысли евреев. Нет в учебнике и не полслова про бешеное сопротивление самих евреев и их кагалов просвещению. А жаль. Вот с чем приходится согласиться. До середины XIX века российские власти не добились успеха в исправлении евреев. Они продолжали оставаться подданными второго сорта, и большинство продолжало держаться общины, не сближаясь с окружающим населением и не пытаясь ему подражать. Конечно, были и просвещённые евреи, считавшие благим возможность войти в русское общество и усвоить его культуру, но их влияние было незначительно с влиянием просветителей в Западной Европе. Трудно сказать, удалось бы Николаю I или нет до конца исправить евреев в продлись его правление ещё лет на 10 или 20. Говоря откровенно сомнительно. Ведь ни поголовно истребить, ни переделать насильственными мерами ни один народ не удавалось никогда, и ни одному императору. Разве что Николай I оказался бы первым. Что все же маловероятно. Скорее можно предположить массовый и очень жестокий бунт. Затяжную колониальную войну в духе Хмельницкого. Или появление своего рода русских маранов, которые при первом удобном случае возвращаются к вере отцов и становятся уже не шпионами русского царя в тылу французов, а пятой колонной в государстве российском. Но внезапная смерть императора также вызвали у евреев тяжёлую пору, как через столетия смерть Сталина. Естественно, как и в случае Сталина, патриоты сделали свои выводы: Николая I отравили жуды. Говоря откровенно о своей еврейской политике, Николай этого вполне заслужил. Даже как-то обидно, евреи тут заимствовали у русского народа не самую лучшую его черту патологическое долготерпение.